491. Матерь Агни-йоги. Наблюдательность есть средство обогащения сознания новыми поступлениями и новыми впечатлениями. Очень неинтересно наблюдать лица людей, выражений глаз. Как открытую книгу можно читать их настроение и чувства, и столько найдя в себе силу и желание отрешиться, наблюдать их поверх личных мыслей и переживаний. Невозможно наблюдать, будучи занятым собою. Наблюдательность и самонаполнение несовместимы. Любое сосредоточение требует такого отрешения. Эгоизм слеп тем, что кроме себя и своего не видит ничего другого и не может, даже если бы хотел, в этом ограниченной самости. Делает она человека слепым, а отрешению от себя надо учиться, хотя бы ради того, чтобы освободиться от слепоты.